Глава 34. Альтернативный подход А! -а, -а, -а взвизгнула Таня. Поток воздуха заглушил ее крик. Задохнувшись с раскаленным зноем, Таня еще крепче вжалась в многоножца медузу и уткнулась мокрым от слез лицом в его желеобразное тело. Не может быть! истошно завопила Наташа, не веря своим глазам. Арджун покрепче обхватил сотрясающуюся от слез девушку. Ларона свесилась с многоножца протягивая руку к останкам подруги, которые уже смешались с песками пустыни. Виджу с ужасом увидел, что еще чуть-чуть, и она просто соскользнет вниз. Недолго думая, перепрыгнул на многоножца Лероны. Та билась в истерике. Малисена была ее самой близкой подругой. Успокойся, Виджу обхватил Лерону. Нам всем жаль Малисену, но ее не воротишь. Теперь надо уцелеть самим. Хоть его слова были очень разумными, но девушка не слышала их. Она была в отчаянии. В итоге Виджу надоело утихомиривать ее, и он просто сгреб ее в охапку, чтобы не допустить каких-то отчаянных поступков. Да и спокойнее так ему было за нее. Многоножец Малисенны тоскливо заскулил, как побитая собака, и кинулся вниз. На огромной скорости врезался в песок, и его тело, моментально превратившись в стекло, разлетелось на тысячи осколков. А солнце тем временем продолжало проливать свой огненный дождь, Огромные увесистые капли шлепались на песок, взметая жидкое стекло. От капель в небе становилось тесно. Невероятно трудно было увертываться от смертоносных снарядов. «Арти, влево!» – закричала Таня, видя, как на парня несется огненное месиво. Арти вельнул. Это спасло ему жизнь. Благодарить было некогда, так как на него уже летела следующая капля. И снова рывок в сторону. Из-за этого он столкнулся с Таней. От удара многоножцы склеились. То ли их субстанция была неустоявшейся, то ли на солнышке нагрелись до полумягкого состояния. «Привет!» – как-то глупо крякнул Арти, получив Таню в качестве спутницы. От неожиданности девушка ойкнула и чуть не свалилась. Арти притянул ее к себе. Она фыркнула, но тут же забыла о том, что хотела объяснить наглецу, что обниматься с ней не стоит. Сверху летела гигантская капля – целя прямо в центр их только что сформировавшегося двуглавого многоножца. А -а -а! — завопила Таня. Единственное, что смогла сделать, — это вжаться лицом в арти. Он вильнул в сторону, спасая их жизни. Вокруг царила редкостная неразбериха. Огненные капли так и норовили попасть в кого-то. Несчастные путники увертывались как могли. Такой борьбы за жизнь никто и никогда не вел. Было невероятно страшно, но поддаваться панике было нельзя. Каждая заминка могла плачевно кончиться. Приходилось столь резко менять полет многоножцев, что со стороны было похоже, будто молодые люди сидят верхом на диких быках, хаотично мечущихся по арене. Причем каждый бык намеревался скинуть седока. В другое время можно было бы посмеяться, видя такое, но сейчас было не до смеха. Легче всех было Арджуну и Виджу. Их дар позволял частично отражать натиск солнечного дождя. Хотя они тоже отчаянно виляли из стороны в сторону, но положение их было не такое плачевное, как у остальных. Некоторые капли им удавалось отбить силой желания. Давай объединимся и создадим щит, закричал Арджун, чувствуя свою силу. Виджу не ответил, так как был занят спасением Рейны. Пришлось ногой пихнуть ее многоножца взад, чтобы придать ускорение. Капля пролетела позади Рейны но чуть не задела самого Виджу с Лероной. Девушка отчаянно визжала каждый раз и все сильнее прижималась к Виджу. Тот уже заподозрил ее в том, что она решила раздавить его. «Виджу, нужно создать щит!» — вновь заорал Арджун. Виджу ринулся к брату. «Да!» — закричал он, но тут же отскочил назад, пропуская каплю. «Нам надо спасти всех, иначе...» Он не успел закончить, что будет иначе так как это самое иначе уже объявила о себе самостоятельно. Рейна, увидев, что на Эрдиса сонесется раскаленная капля, заорала, чтобы он посторонился. Но он не услышал. Впереди него мелькали другие капли, и ему было не до чего. Рейна подлетела к нему и на скорости пихнула его многоножца в бок. Тот сменил траекторию полета, но вот Рейна не успела уйти от удара. Огромная раскаленная солнечная капля угодила прямо в девушку. Рейна заорала, как резаная, капля обволакивала ее тело, сжигая кожу. Боль была адской. Рейна вопила так, что от ее крика у всех застыла душа, и волосы на голове зашевелились. Тело несчастное заволокло огненной субстанцией, и оно вспыхнуло. «Господи!» — закричала Наташа, и зажмурилась, что есть сил. Ее лицо обдало жаром от огненных снарядов, и слезы, брызнувшие из глаз, тут же высохли на сохшемся лице. — Виджу и Арджун, стараясь не думать о случившемся, разлетелись в разные стороны, чтобы все участники катастрофы оказались между ними. И снова, как тогда, стоя на мосту между двух тадж они объединили свои желания. Импульсы, исходившие из их душ, обретали энергию солнца, проливавшегося дождем. Юноши закрыли глаза. Они знали, что купол, который они сейчас создают, уже не даст огненному дождю убить их друзей. Арджун мысленно создал проекцию прозрачной полусферы, под которой можно безопасно спрятаться и переждать катаклизм. Как того требовали правила исполнения желаний, он четко представил себе прозрачный непоколебимый купол. Он в его представлении был из стекла. Холодный, прочный, надежный. Арджун явственно и до мелочей продумал его вид. И тут же над головами раскинулась прозрачная полусфера. Виджу открыл глаза. Судя по его довольному выражению лица, он представлял себе их защитный панцирь точно таким же. Мысли братьев сошлись в мельчайших деталях. Два дара, данные хранителями душ черного и белого принцев, сделали невозможное. Они в очередной раз воздвигли непоколебимую броню, как там, в Агре, у стен мавзолеев, которые чуть было не полегли в руинах от бомбежки. «Арджун, мы справились», — улыбнулся Виджу. Мы вновь сумели воплотить свои желания. Арджун лишь кивнул в ответ и сильнее прижал к себе Наташу. По прозрачной выгнутой поверхности полусферы скользили капли смертоносного огня. Они проливались на землю, превращая песчаную пустыню в гигантскую стеклянную равнину. Друзья парили высоко над песком. Вид у всех был потрепанный. Медуза Эрдиса больше походила на измятый целлофан и еле шевелила щупальцами. «Перебирайся ко мне!» — крикнул Кленсон Брейсвелл. Эрдис Моуди оценивающе глянул на своего многоножца и кивнул другу. У многоножца Эрдиса была опалена часть тела и теперь едва держался. Эрдис подлетел к Кленсону и перепрыгнул на его медузу. Многоножец Эрдиса тут же обернулся пчелой и, прожужжав возле уха хозяина, забился в его одежду, чтобы подлечить свои раны. «Эх, нам бы сейчас в энергетическую капсулу сна!» мечтательно протянула Лерона. Вид у нее был такой, будто она выжила после бомбежки. На лице следы копоти, волосы растрепаны. Наташа ощупала себя и обнаружила подпаленный подол платья. Клок волос тоже подгорел. Ноги, руки грязные. Лицо, наверное, тоже, но его она не видела. Глянув на Арджуна, невольно улыбнулась. Парень больше походил на трубочиста. Остальные тоже не отличались чистотой. Лохматые, уставшие, опаленные зноем, вид был крайне плачевный. Не сговариваясь, братья Саксена подмигнули друг другу. Теперь им хотелось порадовать друзей хорошим настроением, чистотой тел и избавить от ноющих ожогов. Впрочем, сильно стараться не пришлось. Не надо было ничего фантазировать и представлять. Достаточно было вспомнить, какими они все были сегодня утром. Это было легко. Вот они все, улыбающиеся и счастливые, идут по террасе магистратуры. На всех чистые одежды, волосы аккуратно причёсаны, в глазах искрится счастье. Неожиданно Арджуну вспомнилась Рейна. Она тоже шла по террасе. Боль заклокотала в груди парня. Он не мог оживить её, не мог. Но сейчас надо было подумать о выживших. Арджун напрягся, конструируя в мыслях хорошее настроение, чтобы поделиться им со всеми. Открыв глаза, он удовлетворенно окинул взглядом посвежевших и чистых друзей. Ему удалось поселить в их душах умиротворение. «Спасибо, мой родной!» – мурлыкнула Наташа. Развернулась, насколько могла, и в знак благодарности поцеловала возлюбленного. Арджун улыбнулся. «Ладно, хватит миловаться!» – возмутился за их спиной Виджу. Наташа с Арджуном отпрянули друг от друга, а Арджун испепелил брата взглядом. «Не завидуй!» — рыкнул он. Тем временем огненный дождь усилился. Он лился с неба так, будто решил затопить землю. Было жутко. Купол надежно защищал юноши и девушек от разбушевавшейся стихии. Из-за усиливавшегося потока купол весь покрылся пламенем. «Мне страшно!» — пожаловалась Наташа, вжимаясь в Арджуна. «Такое ощущение, что мы попали в ад!» «Не исключено!» — задумчиво ляпнул он, но тут же опомнился и сказал... — Ну что ты, это всего лишь временное явление. Все скоро пройдет. Но это самая «скоро» не торопилась. Под куполом стало жарко. Пот в три ручья струился по разгоряченным телам бедолаг. — Надо что-то делать! — отметила Лорона. И с надеждой оглянулась на виджу. Он сидел позади нее и с тревогой смотрел вверх на объятый огнем купол. — Да, — задумчиво протянул он, — но с действиями не спешил. В ситуацию решил вмешаться Арти. «Если не охладить воздух, то мы испечемся. Тут и так уже жара страшная». Виджу кивнул и посмотрел на брата. «Не знаю, что и делать», — удрученно сказал Арджун. «Я боюсь, что если мы станем охлаждать воздух, то купол треснет от перепада температур, и мы утонем в огне. А с другой стороны, если не сделать этого, то мы испечемся заживо, как в духовке». Он тяжело вздохнул. Чем был вызван этот вздох? Тяжестью проблемы или нехваткой свежего воздуха оставалось лишь догадываться. — Но если ничего не попробовать, то ничего и не получим, — рассудительно заметила Наташа. — Так что выбирать не приходится. Либо вы охладите воздух, либо мы умрем. И все равно от чего? от того, что треснет купол, или от того, что задохнемся. Виджу и Арджун сосредоточились. Они представили поздний вечер в Агре, когда летний зной уже спал, но духота все еще висит над городом вместе со смогом. Хорошо, что парням были незнакомы российские морозы. Иначе дело могло бы принять плохой оборот, если бы они вообразили морозную ночь. Тогда купол моментально бы треснул. Почему-то запахло кукурузными лепешками и петардами, взрываемыми на празднество Дивали. Это фестиваль огней, который символизирует победу добра над злом. Главный индуистский праздник, на который принято дарить друг другу подарки и получать благословение родителей. Вот и сейчас трещали петарды, взрывались хлопушки, пахло порохом и слышались радостные крики. «Все залито огнем! Вся Индия ликует! Нет лучше праздника, чем Дивали!» Арджун улыбнулся. Он идет по улице Агры и ведет за руку Наташу. А рядом Виджу с Таней, Лероной, Арти, Кленсоном и Эрдисом. Все они смеются и подтанцовывают в такт зажигательной музыки, льющейся отовсюду. Его визуализация стала намного явственнее. Казалось, что Агра вдохнула ему в лицо атмосферой праздника. Уши заложила, и перед глазами поплыли красочные круги. Арджун услышал, как Наташа тихо ойкнула, и тут же ее рука сильнее впилась в его руку. — Что это? — донесся до Арджуна взволнованный голос подруги. Удушливая волна перехватила дыхание, и тут он понял, что его мысли стали реальными. Его мечты готовы были исполниться. Страх за жизнь друзей оказался источником неимоверной энергии, которая в сочетании с даром Сотворила невозможное, создала альтернативный проход между реальностями. Арджун сделал шаг из обволакивающей пустоты и по ушам больно ударил шум праздника. Все они оказались на улице Агры. Это не было его фантазией, это было явью. Арджун шумно выдохнул, не веря своим глазам, и без того огромные глаза парня сделались еще больше. Празднество бушевало во всех своих проявлениях шума и красочности. Фейерверки брызгали искрами во все стороны. Счастливые лица индусов выхватывались из сумрака тропического вечера. Все вокруг смеялись, слышались индийские песни, а уличные танцоры демонстрировали свое умение и грацию. Праздник был в самом разгаре. «Не может быть!» – испуганно крикнула Таня и икнула от неожиданности. «Арджун, ну ты даешь!» – изумился Виджу, быстро придя в себя. Кленсон, Эрди, Слэрона и Арти – С детства, привыкшие к фееричным путешествиям между городами и исполнением желаний, с любопытством оглядывались. Само перемещение не так удивило их, как место, где они оказались. Такое они видели впервые. Они в изумлении озирались по сторонам. При этом у них был слегка глуповатый вид. Они не ожидали такой внезапной смены декораций. — прокричала восхищенная Ларона. Как тут празднично! Где мы? «Догадайся!» – прокричал ей на ухо Арджун. ларона захлопала глазами. «Город забвения?» Ее голос дрогнул от одновременно нахлынувших восхищения и страха. «Ты силой своего желания затащил нас на праздник в город забвения?» «Ага», – кивнул он, расплываясь в счастливой улыбки. Он и сам не думал, что способен на подобное. Больше всего его радовало то, что он наконец-то дома. Все здесь было родное до боли. Его сердце дрогнуло в порыве умиротворения. Арджун притянул к себе Наташу и поцеловал в макушку. «Спасибо!» – прошептала она. Ей тоже было тепло и уютно на душе. Они дома. Ларона, Арти, Эрдис и Кленсон пытливо оглядывались, и с каждой секунды их лица все больше выдавали восторг. «Как у вас тут весело, оказывается!» – прокричала Ларона. «Скажи она это тише, ее никто бы не услышал!» «Надевали у нас всегда так!» прокричал ей улыбающийся Виджу. «Когда еще сможешь увидеть такое? Я рад, что тебе нравится Агра». «В городе забвения есть город Агра?» Искренне удивилась девушка, но тут же радостно захлопала в ладоши. «Ой, хорошо-то как жить здесь?» «У нас есть не только Агра», заверила ее Наташа. «В нашем мире тысячи городов, и все они разные, не похожие друг на друга». Больше она ничего не могла говорить от нахлынувшего счастья. Это было замечательно, что Арджун выдернул их из огненной пустыни. Там их ждала неминуемая гибель. Сила его желания пробила межпространственный барьер. Перемещение было настолько неожиданным, настолько внезапным, что в него не верилось. Казалось, что все это сон. Но через какое-то время сознание согласилось принять происходящее. «Но где мы здесь будем жить?» – вдруг спросил Арти, будто это было самым главным. «Наверное, этот вопрос можно было обсудить позже». Но Лерона всполошилась и согласно закивала. Здесь все ей было чуждо, и девушке хотелось найти укромный уголок в незнакомом городе. «Виджу, можно я поселюсь в твоем доме?» – наивно спросила она. Виджу аж подавился воздухом. «Здорово, это она придумала, ничего не скажешь. У них тут не те обычаи, что на ее родине. Это там, если юноша и девушка остаются без родителей и крова, их подселяют к другим жителям города». Рейна именно так и кочевала из одной семьи в другую. Но тут так не заведено. Да и сложностей с документами не оберешься. Ларона так и не заметила замешательства на лице друга, потому что он схватил с подноса уличного торговца круглый шарик местной снеди и поднес к губам девушки. «Отведай Ладу!» – заговорщически шепнул ей на ухо. «Тебе понравится». Она приоткрыла рот и укусила лакомство. Приторно-медовый вкус заполнил рот. Миндаль и цукаты дополнили гамму наслаждения. Она прикрыла глаза и задумчиво проживала кусочек. Вид при этом у нее был весьма довольный. Виджу улыбнулся и положил ладу на ладошку подруги. Тут возле Лайроны взорвалась петарда. Девушка испуганно взвизгнула и отпрянула. Виджу рассмеялся. Наташа ухватила Арджуна за руку и потянула за собой в самую гущу праздника. Она смеялась и готова была плакать от счастья, «Мы дома!» прокричала она. Арджун резко остановился и дернул Наташу на себя. Она от неожиданности аж ойкнула, но тут же ощутила, как властная рука парня легла на ее талию. «Ты так красиво, прошептал он ей на ухо и втянул аромат девичьих волос. Голова Арджуна закружилась. Он не удержался и, оставив одну руку на талии девушки, второй зарылся в волосах на ее затылке. Он держал ее голову и пристально смотрел в лучезарные глаза возлюбленной. Она прерывисто выдохнула от накативших чувств, и омут его бездонных карих глаз стал ее прибежищем. Его губы запечатлели поцелуй у нее на лбу. Потом припали к правому веку, затем к левому. Наташа часто задышала, жадно ловя воздух. От этого грудь начала подниматься и опускаться. Ощутив прикосновение девичьей груди, Арджун потерял голову. Резко выдохнул и впился губами в губы Наташи. Казалось, что он никогда прежде не целовал ее. Каким же сладостным и долгожданным был этот поцелуй! Наташа тихо застонала, отчего у Арджуна закружилась голова. Мир перестал существовать для него. Из-за этого Арджун упустил свою мысленную привязку к улице Агры и к празднику. Земля дрогнула под ногами. Видимо, переход еще не до конца завершился, но декорации не сменились. «Виджу удержит нас тут», — понял Арджун. Он поспешно оторвался от Наташи и больше не отважился целоваться, чтобы не изменить ход событий. Им надо было задержаться в Агре, иначе все погибнут. Надо любой ценой проникнуться атмосферой праздника. Необходимо довести перемещение до конца. Арджун поморщился. Праздник ускользал от него. Образы перед глазами поплыли. Возник туман. Арджун вновь представил люкующих индусов, Они несли свечки, на каждом углу горели факелы. Эйфория, царившая в городе, заполонила собой души изнуренных скитальцев. «Домой бы сейчас!» — выдохнул Виджу, представив маму. Он тряхнул головой, потому как образ мамы заполонил все его сознание. А Арджун, как назло, не мог думать ни о чем другом, кроме как о Наташе. Он держал ее руку и растворялся в своей любви к ней. И тут все стало пропадать таять. Больше не было ощущения праздника. Постепенно исчезало то, что было связано с народным гулянием. Свечи, музыка, фейерверки, смех, песни, крики — все пропало. Закружился знойный вихрь, опаляя легкие. Вновь пять парней и три девушки сидели на парящих многоножцах под огненным куполом. — Что это было? — глаза Лероны округлились до размера блюдец. То ли наваждение, то ли мираж то ли неизлечимая болезнь мозга. Она уже не знала, что и думать. Такое с ней было впервые, чтобы внезапно оказаться где-то в незнакомом месте, ощутить праздник и даже полакомиться какой-то сладкой снедью. «Что это?» — повторила она, держа на раскрытой ладошке пряная ладу. Лакомство напоминало шарик для игры в пинг-понг. «Я и сам хотел бы знать, что это», — печально ответил Арджун, имея в виду собственную оплошность. Минуту назад его грудь рвалась от переполнявшего ее счастья, но сейчас невероятная печаль и отчаяние захлестнули парня. Похоже, Наташа испытывала те же чувства. Она судорожно выдохнула. Арджун все так же сидел позади нее, поэтому она перебросила ногу через многоножца, свесив обе ноги сбоку. Она обвела руками шею любимого. Сидеть так было очень неудобно, но зато она смогла опять заглянуть в его глаза. «Ты должен найти другой способ вернуться» произнесла она. Она чувствовала, что может повлиять на него, поэтому не отрывала глаз от лица Арджуна и добавила. «Мы сможем преодолеть межпространственный барьер. Я это знаю. Ты обязательно спасешь всех нас». Вкус ее поцелуя все еще был на его губах, отчего кружилась голова и сладостно щемила в груди. «Мы придумаем», — пообещал он. «Обязательно придумаем».